Для осуществления цельного религиозного акта подобное этому единение сил должно сложиться в человеке и по другой линии — сердце, инстинкт, совесть, воля, дела жизни. Сердцу легче всего соединиться с инстинктом, потому что ему состояние любви присуще особливо. Большинство людей — По-видимому, не умеют даже отличить любовь сердца от любви инстинкта. До такой степени чувства этих людей безотчетны и вырастают из потребностей, желаний и страстей бессознательного. Это близость сердца и инстинкта, то есть духовного чувствилища человека и его инстинктивного влечения. Является для религии сразу великим соблазном и великим облегчением Соблазном тогда, когда влечение и страсти овладевают чувствилищем человека И начинают господствовать в его сердце Облегчением тогда, когда духовное чувствилище человека Овладевает его влечениями и пробуждает в инстинкте его духовную глубину Преобладание влечений и страстей может иметь два различных вида и привести к различным и все же отрицательным последствиям. В первом случае инстинктивные влечения поглотят чувства человека и погасят их духовность. Человек будет вести чувственно-страстную и безрелигиозную жизнь, он будет жить без духа и погрязать в грехах и в пошлости. Во втором случае человек внесет незаметно для себя дыхание чувственных страстей в религиозную жизнь сердца, искажая ее содержание, ее образы, ее законы и цели. От этого духовное получит искаженные или даже извращенные формы чувственной страстности. Чистое станет нечистым, значительное – пошлым. Божественное – слишком человеческим. На этом пути соблазнов религия может быть искажена до конца. Совсем иное начинается в душе, если духу сердца удается пробудить духовность инстинкта и соединиться с ней. Это инстинктивная духовность, пробужденная в детстве божиими лучами, пронизывающими миры человека – Может и должна определить всю судьбу человека Нет ничего значительнее в личной жизни человека Как прикрепление его инстинктивного радования К божественным предметам, содержанием и состояниям Воспитатель, которому удалось достигнуть этого В раннем детстве воспитываемого ребенка Является его сущим благодетелем Тогда инстинкт ребенка одухотворяется. Плененный божественным, он ищет его своим духовным оком, находит его и укореняется в нем. Тогда человеческий инстинкт преодолевает в себе данную ему от природы волчью стихию. Он как бы слагает в себя звериную шкуру, ибо уже не хочет и не может жить волчьим естеством и совершать в жизни волчьи дела. Он ищет радости, и простое наслаждение не удовлетворяет его, а радость он находит в божьих лучах, которые он повсюду ищет и открывает. Тогда любовь инстинкта и любовь сердца сливаются воедино, встретившись в духе, И обращаются к Богу Отсюда возникает необычайная интенсивность духовных чувствований И в то же время в человеке пробивается родник неисчерпаемой, неподдельной доброты То и другое объясняется удвоением источника Духовность сердца не встречает противодействия в животности человека Напротив, она усиливается духовностью инстинкта и доброте сердца нет надобности преодолевать трусливое и жадное себелюбие инстинкта, напротив, она усиливается его духовно осмысленной и облагороженной любовью. И вот вся эта сосредоточенная сила духа, любви и доброты вливается в религиозность и питает ее собой. Это единение сердца с инстинктом – облегчается особенно тем, что, вопреки общераспространенному мнению, человеческий инстинкт способен к целому ряду духовных актов высокого и даже высшего значения. Сюда относятся совесть, художественный вкус, правосознание, любовь к родине, национальное чувство и молитва. Правда, если эти акты сохраняют чисто инстинктивный характер – если они остаются изолированными в бессознательном, если духовность их не встречает сочувствие, содействия, осмысления, очищения и воспитания со стороны остальных духовных способностей человека, то они легко вырождаются и принимают мучительные или больные формы. Тогда совесть сводится к периодически пробуждающимся угрызениям, которые могут не только отравить человеку жизнь, но и довести его до психического недуга. Об истинном значении совестного акта смотрите книгу «Путь духовного обновления», главу четвертую, а также книгу «Поющее сердце», главу о совести. Художественный вкус начинает смешивать выбор эстетически совершенного с выбором понятного нравящегося, и вступает на путь уклонений и заблуждений. Смотрите книгу «Основы художества» о совершенном в искусстве. Правосознание теряет свое верное направление, стремление к свободе, справедливости, добру и духу, и становится орудием животного самоутверждения. Смотрите учение о правосознании», главу 9 и другие. Патриотизм извращается в какое-то внеэтическое исступление, национализм — в безвкусную и беспредметную гордыню и воинственный империализм. Смотрите соответствующие главы в моей книге «Путь духовного обновления». А молитва принимает формы элементарного своекорыстного выпрашивания, а в некоторых религиях — прямо магического вымогательства — и притом в деле самого пошлого быта. И тем не менее, все эти акты присущи человеку именно как инстинктивному существу и могут приходить в движение помимо сознательных намерений, усилий и руководства, даже вопреки всему этому. Зато согласованные с сознательной духовностью человека — Пользуясь ее сочувствием, содействием и руководством, эти акты получают всю нравственно-разумную и духовно-целевую верность и сохраняют всю силу, гибкость и, может быть, страстность инстинкта. Совесть становится главным положительно-динамическим руководителем жизни. Художественный вкус развертывает свои безошибочные творческие интуиции, Правосознание изливается в целостный социально-политический характер, патриотизм становится источником творческого героизма, национализм освобождается от всех своих соблазнов и начинает верно строить дух народа и верно вести его историческую судьбу, а молитва становится высшим и целостным взлетом человеческой души. В частности, особое значение в создании целостного религиозного опыта принадлежит именно совести. С точки зрения психологии, совесть есть явление иррационально-инстинктивное, непреднамеренное и непроизвольное, подсознательное, немыслящее, бессловесное, сильное, как настоящее инстинктивное влечение – самовольно выступающее, неотвязно преследующее, способное эмоционально вспыхнуть, погасить все трезвые соображения, отменить все поставленные цели, сломить волевое противление и бросить человека в опасность или даже на смерть. С точки же зрения философии и религии, это есть одно из самых духовно сильных, значительных. и безошибочных побуждений человека. И вот объединение сердца с инстинктивной духовностью создает в человеке именно то сочетание сил, сердца, инстинкта и совести, которому воля подчиняется естественно и незаметно, и которое должно определить жизненные дела человека». Есть люди с сильной волей, инициативные, как бы заряженные жизненной целью и все время разряжающиеся поступками, идущие, ведущие, упорные до конца. И есть люди со слабой волей, живущие не решениями, а настроениями, фантазиями и мыслями. Но это волевое начало в человеке есть начало формальное – то есть характеризующая только активную энергию его, а не те жизненные содержания, на которые направлена и во имя которых изживается эта энергия. Воля должна почерпать свои цели, слагать линию своих решений и совершать выбор своих средств, исходя из иных, более глубоких и содержательных источников жизни, чем она сама». из инстинкта, сердца, воображения и мышления. И вот когда в человеке слагается единение сердца, инстинктивной духовности и совести, то содержательное направление волн оказывается в значительной степени предрешенным, а если такое сердце соединится и с созерцанием, и с разумом, то направление воли будет предрешено окончательно». Воля человека желает того, что любят его инстинкты его сердца. Человек, ничего не любящий и слабовольный, рискует привести свою душу в состояние буриданного осла, погибающего между двумя жизненными стогами сена. Человек, ничего не любящий и одаренный сильной волей, превратит свою жизнь в цепь капризов, беспредметных произволений и своикорыстных жестокостей, или же станет рабом чужой воли, подчинив ей свой волевой мотор. Любовь чисто инстинктивная сделает человека медиумом его собственной животности, но любовь одухотворенного сердца, соединившаяся с духом инстинкта и с совестью... Откроет человеку настоящий жизненный путь Этот жизненный путь непременно выразится в поступках и делах Ибо все те внутренние, пробуждающие и побуждающие силы духа Которые у современного нерелигиозного человека Пребывают в бессилии, в разброде и растерянности Окажутся соединенными, взаимно укрепленными и определяющими Сердце, горящее о Боге, дух инстинкта, плененный его совершенством. Совесть, подвигающая человека к совершению совершенных поступков. Воля, вовлеченная в этот поток активного чувства и усвоившая его содержание. Созерцание, интенционально сосредоточенное на божественном предмете. Разум, льющий свой богодарованный, Богом укрепленный и вдохновленный свет на всякое содержание. И, наконец, вера, возникшая в этом целостном пламени, не могут ни покоиться без дел, не резонировать всю жизнь о том, спасется человек делами или не спасется. Дела — суть как бы живое дыхание веры, ее необходимое проявление — ее осуществление. «Вера без дел есть слабая вера, половинчатая, мертвая» Послание Иакова, глава 2, стихи 17, из 20 по 26. «Она есть неверие». Верующий человек будет творить дела жизни с той органической необходимостью, с которой дерево цветет и дает плоды. Именно поэтому сказано в Писании По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 16 и 20. Человек с цельной верой совершает свои дела совсем не для того, чтобы оправдаться или спастись, а потому что он не может иначе. Он творит закон своего боголюбивого сердца и своей совести. Он не может иначе и не хочет иного. Иначе он и хотеть не может, но он и не хотел бы иначе мочь. И это есть как раз то самое, что он должен. Но делает он это совсем не из чувства долга и не из уважения к нему и вообще не из моральной рефлексии, как у Кант, совершенно оторвавшийся от христианства и от Евангелия. Он делает это из целостной веры и из цельной любви. И в этом он прав перед лицом Божиим. Вот что я имею в виду, когда говорю о цельности религиозного опыта и о цельности религиозного акта. В этом опыте должны участвовать все духовные силы человека. Они духовные должны служить духовным, неся и питая их. В этом акте все духовные силы человека – должны органически срастись в единство, для которого нет и не может быть общеобязательного рецепта, ибо каждый человек может находить и осуществлять его по-своему. Он и призван к этому, и никто не должен мешать ему или запрещать ему это искание. И если кто-нибудь не найдет этого акта и уйдет из жизни, не осуществив эту цельность, то, уходя, он может быть уверен, что шел по единственно верному пути и совершал свое назначение, ибо «ин магнис эт валюсе сад эст», желавший великого, жил великим и приобщался к великому, даже и не осуществив его. Если же это единство удается человеку, то молитва его поднимается на истинную высоту». Молится его сердце, исполненное любви к Богу. Молится его созерцание, как интенциональный порыв к Богу. Молится его разум, отдавший свои лучшие силы на подготовку этой молитвы. Молится его инстинкт, как чистая радость Божиим лучам. Молится его воля, возносясь и домогаясь осуществления совершенства. И сам он становится хотя бы на миг неопалимой купиной, поглощающей Божий огонь и посылающей свой свет в мир. Такая молитва есть живое средоточие всей прошлой религиозно очищавшейся жизни и в то же время живое вступление к предбудущим делам. И понятно, что от такого религиозного акта Жизнь не может не обновиться И личная, и общественная, и трудовая, и политическая И нравственная, и умственная, и художественная, и научная И церковь обновится, и теология станет иной Так в науке возродится то живое и глубокое чувство тайны Которое вело всех гениальных ученых чувство благоговейного предстояния предвечному Создателю и чувство касания к его премудрости. Ученый опять будет руководиться не любопытством и нечистолюбием, а любовью к совершенству и к своему предмету с большой буквы. Он поймет ответственность своего служения и его совестную природу. и, руководясь не только наблюдением, но и созерцанием и сердцем, выработает новый акт научного познания. А в государственности обновится важнейшее, что ее зиждет, именно акт духовного правосознания. Тогда стихнет развязное посягание полуобразованных умов и вступят в свои права, идеи служения и ответственности. Люди поймут всю несправедливость равенства и всю невозможность произвольно уравнять всех, и именно через это и после этого найдут дорогу к настоящему братству. Все обновится, чувство права, чувство обязанности, чувство запретности, суд и голосование. Люди поймут, в чем состоит христианская идея собственности, И что есть истинная социальность? Итак во всем ибо религиозно цельному человеку открывается такое, что остается закрытым и недоступным для нецельного.